Глава десятая За справедливость Школьная дружба дело хорошее. Бывает, люди проносят ее через всю жизнь, а бывает и по-другому. Никогда ведь не знаешь, в какую колоду попадешь и насколько причудлива судьба будет эту колоду тасовать. Некоторые, выскочив из школы, больше никогда не вспоминают своих одноклассников. Случается, что подбираются в школьном классе люди настолько разные и не имеющие общих интересов, что стоит прозвенеть последнему звонку, тотчас вспорхнут, как вспугнутые птицы, и разлетятся по разным направлениям. А еще бывает так, что человек понятия не имеет, какие у него были отношения с одноклассниками в далекой, основательно позабытой школе. Вот, например, как у меня с Костей Муромцевым. Нет, я, конечно, повыс спрашивал про него у бабушки, насколько это было возможным, чтобы не вызывать подозрения. Но пазл получился с большущей нехваткой мозаичных элементов, с прорехами. Но я выяснил, что Костик всегда хотел тусоваться с нами, то есть со мной, Колобком и Женей. Но Колобок его не жаловал. Это чё за подстава, жар? – прорычал Сирота. Я покрутил головой. пытаясь удостовериться, что чужие тут не появились. Сам она на нас бы не приперся из-за такой мелочи. Но прислать кого-нибудь мог. Вроде все было так же, как и пять минут назад. Я прищурился. Грязноболотная вторая модель «Жигулей» с темными стеклами стояла там же, где и раньше. Наблюдать из нее было бы удобно. «Тише, тише, Сергей!» Не глядя на напарника, ответил я. «Не кипишуй, пожалуйста. Товарищ старший лейтенант, а вы нахрена палитесь?» Я же просил незаметно подстраховать. А разве мент во дворе — это незаметно? Вас же бабульки срисовали анфас и в профиль, как Сталина и Маринку на груди Владимира Семеновича. Да чего ж ты занудный, Саня? Шуруй давай, пока местные менты не подкатили. Для того, чтобы заполнить дыры в мозаичном портрете моего одноклассника Кости, вчера я позвал его попить пивка, и он с радостью откликнулся. Я аккуратно забрасывал удочку, а он радостно хватал наживку. Знаешь, а я ведь с детства хотел быть сыщиком. Под выпив признался он. И как, Кость, оправдываются твои ожидания? Блин, Сань, если честно, не полностью. Пока не полностью. Писанин из только что рука отсохла уже. Да и не дают мне дел нормальных пока. А преступности, между прочим, меньше не становится. Да ладно, мне это можешь не заливать. Вы всех блатных прижали перед Олимпиадой. Ну да, есть такое. «Сейчас не служба у тебя, а курорт». «Ага, курорт тебе». Положа руку на сердце, не всех мы можем прижать. Ограничений у нас столько, что мама дорогая. Если действовать исключительно по закону... Нет, я знаю, это правильно, так и должно быть. Но я бы всех этих воров взял и сам лично покрошил из пулемёта. Коронованных и некоронованных. Видел я, что они делают. Согнал бы в яму и тр-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. «Осуждаешь?» Наоборот, кость. Закон – это закон, конечно, но ведь есть еще справедливость. О! – воскликнул Мур, поднимая поллитровую кружку с пенной янтарной жидкостью. Правильно, Жарик, точно сказал. Давай за это и выпьем. За справедливость. Ну, в общем, там я его и вербанул. Чо за подстава, Жар? – мрачно повторил Сирота. Пошли скорее. Мур ты налево, мы направо. Быстро исчезаем. Я подтолкнул сероту и двинул вдоль дома. Подъезд был крайний, так что пройти требовалось всего ничего. Дойдя до угла, я обернулся и выругался. Мур был еще там, выходил из подъезда. Вот блин, балбес, помощник. Может и не надо было его брать в дело. Я покачал головой, прошел за угол и неспешной походкой направился к спрятанной в кустах телефонной будке. Взял вещи и вынырнул с другой стороны. Сироты уже по близости не было. Я осмотрелся и отправился в условленное место. Какого хера? Набросился на меня сирота. Ты почему не предупредил? Я, если бы знал, не подписался никогда. Мы встретились в красном кирпичном здании исторического музея. Молодые и тр. На лицах оптимизм и вера в грядущую победу коммунистического труда. Ну и естественно осознание того, что не зная прошлого невозможно построить будущее. Это прям моя тема. Я невольно усмехнулся. Ты чего лыбишься? Тише, тише, коллега. Кивнул я и оглянулся на редких посетителей. Людей в зале было мало. Но да, это в Москве было бы не протолкнуться, а тут сухонький старичок с внучкой рассматривали вытесанные из камня кресты и элементы резьбы, украшавшие колонны храмов. «И еще парочка подростков» — шептали что-то друг другу на ухо и беззвучно смеялись. «Не привлекай внимания», — кивнул я с усмешкой. «Считай, потому тебя я не предупредил, что ты отказался бы. Да только не пойму, в чем проблема. Дело плевое. Быстро разобрались, разбежались. Сделай лицо одухотворенное, пожалуйста. К древней истории прикасаешься как-никак, как у комсомольца. Ладно?» Он едва слышно зарычал и тихонько забубнил. Авторитета Абулида еще и с ментами снюхались. Это что такое? Ты опомоить меня решил? Пожелая смотрительница с недовольным видом бросила на нас краснооречивый взгляд. Интересно, что значит надпись ВАК под крышей? Ты заметил на фасаде? Там еще 1900 и музей написано. Вот же. Махнул он рукой на стенд, перед которым мы стояли. Читай. Владимирская архивная комиссия. Точно. Закивал я. Смотрительница прошла мимо и скрылась за дверьми. Вообще экспозиция была интересной. Было выставлено много древних архитектурных элементов. Сироту особенно заинтересовали умело изготовленные макеты города и палат. Хорош напрягаться, тихо сказал я. Нашел авторитета тоже мне. Скупщик вшивый, кидало и мудило, а проментов это ты зря. Все ваши, кто в порядке, сотрудничают. «Пасть завали!» «Не знал? Теперь будешь знать. Кого-то крышуют, но это экономических, как правило. Кого-то стучать заставляют. Мир не идеален. Зато лавэ на кармане. Ты посмотрел, сколько там?» «Восемнадцать», — хмуро ответил он. «С половиной». «Где считал?» «Тебе-то чё? В туалете, что ли?» «Какая разница? Сейчас уже всё равно не проверишь». «Да я и так верю. Зачем проверять?» Главное, чтоб не запалил никто. Не запалили. Но я чуть не задушился на три части делить. Ники пишу и Сережа. Командировка это не последняя у нас, обещаю. А Костик пригодится еще. Я его не планировал, но он так удачно подвернулся с предложением по поставкам наших датчиков на электроприбор. Я пихнул его локтем, чтобы он подхватил. Да-да. Сердито добавил Сирота. Главный инженер у них просто фартовый. — Ну, то есть грамотный очень. — А главбух еще лучше, — усмехнулся я. Дед с внучкой прошли мимо, даже не глянув в нашу сторону. — Александр Петрович, — прошепел сирота, — я вот вам документацию ссокопередать хотел, а то завтра некогда будет, я же в цеху буду целый день. Он нервно оглянулся и вытащил из кармана пиджака два газетных свертка. — Моу? Покачал я головой, опуская свертки в портфель. На то она и командировка, хотя спешить не стоило. Можно было и попозже, по возвращении, так сказать. Сейчас прям. Недовольно бросил он и быстро зыркнул глазами. Сами таскайте свою проектную документацию. Закончив осмотр экспозиции, мы вышли из музея. Но бывай. Не глядя на меня, кивнул он. Шпион в натуре. Деньги кончатся, звони. Да-да. Куда тебе звонить-то? В ковшек? Найдешь, куда. Не поворачиваясь, демонстрируя недовольство, он зашагал в сторону вокзала. Ему нужно было возвращаться по старому маршруту, а мне двигать в Иваново. Меня ждали на суконно-комвольном комбинате. Я постоял немного и пошел следом на автовокзал, расположенный прямо напротив железнодорожного. Посмотрел на часы. Время еще было, поэтому шел не спеша, радуясь теплому летнему деньку, птичкам, девушкам в легких платьицах и их длинным ножкам. Алле Сергеевне Кумачевой я заранее не звонил, не предупреждал о приезде. Поэтому то, что она оказалась в Москве, для меня стало неожиданным. Впрочем, моя командировка была лишь формальностью, и помощи от нее мне не требовалось. И хоть я и собирался с ней встретиться, решил, что это судьба, и смирился. И вообще глупо устраивать сюрпризы, если сам не хочешь получить какой-нибудь сюрприз. Я заплатил лишнюю трешку за гостиницу, поскольку места, разумеется, не было, и получил обещание, что в номер ко мне никого не подселет. Бросил вещи и пошел на станцию встречать московский поезд. Там мне помог поднести немолодой, но весьма элегантной даме чемодан. Очаровал, обаял и выпросил у нее билет, объяснив, что свой потерял, а для бухгалтерии нужна кровь из носа. Ну, то есть сначала спросил, есть ли у нее билет, а потом уже взялся очаровывать. Молодости все двери открыты, и это не фигура речи. Все можно, все по плечу. Было бы желание, была бы энергия. У Кости Мура желание было, и лихость была, и подростковый максимализм еще не выветрился похоже. В регионе, заявил он, когда я вернувшись на следующий день в Москву, сразу ему позвонил. Отметим по человечески. Смотри, усмехнулся я, чтобы не по высотскому только. Это как? Не понял он. Песню про речку Вачу помнишь? Я на Вачу еду, плачу, возвращаюсь хохоча. Не переживай, Жарик, не про хохочем. Ну в себе я уверен, ответил я. Только в регионе, насколько я помню, хрен попадешь. И даже красненькая не факт, что поможет открыть двери, а? Отставить бояться. Бодро и уверенно заявил Мур. Батона Вахтанг мой приятель, так что места и лучший в мире шашлык нам обеспечены из Сациви. Причем курица будет с рынка, не из треска ресторанов Сечешь, и вино будет домашнее, и девочки тоже будут. Не могут не быть, они всегда там вьются. Но брат, ты похоже с Батона Вахтангом. крепкими трудовыми отношениями связан. Засмеялся я, намекая на то, что у Кости есть там осведомители, агенты и все такое прочее. «Э-э-э!» Протянул он и, рассмеявшись, продолжил с грузинским акцентом. «Зачем так говоришь, дорогой? Разве можно крепкую мужскую дружбу купить, а?» И то верно. В общем, мы договорились вечером встретиться на Арбате. Повесив трубку, я решил зайти к тестю, навестить его на рабочем месте. Но бабушка усадила за стол. Борщ сейчас сначала поешь, специально для тебя сварила. Тут уж устоять было невозможно. Борщ бабушкин это ж отдельная песня, песень песни практически. Во-первых, цвет яркий, насыщенный, чрезвычайно красивый, потому что я со свеклой делаю, обжариваю на сковороде протертую свеклу и чуть подтушиваю с томатом, с томатной пастой. Не до конца, а чтобы лёгкий хруст оставался. Запоминай, пока жива. А потом за пять или даже чуть меньше минут до конца варки отправляю это дело в кастрюлю. Тут главное крышкой не закрывать, а то распарится, всё расползётся, и цвет потускнеет. Вот. А потом уже, когда газ выключишь, зонтик сухого укропа. Запомнил? «Ба, зачем мне такие тонкости?» — улыбнулся я. «Затем!» — сердито махнула она рукой. Женьчка вот умеет творить, я бы ее подучил немного и все. А эта пигалица твоя, шиш с маслом, а не борщ она приготовит, вот увидишь. Ну значит на борщ буду к тебе приходить. Миролюбиво ответил я. К тому же откуда ты знаешь, что она пигалица? Ты же ее не видела ни разу. Вот именно. Мог бы и познакомить с бабкой, а то вон как будут чужие. Мы что в Америке живем? Это у них человек человек уволк, даже в семье. Я вообще не понимаю, как так получилось, что ты со мной вообще разговаривать перестал. Не позвонишь лишний раз, не узнаешь, как я тут, а может уже давно каньки отбросила? Так что ли теперь молодежь выражается? Ба, ну ты чего? Я неловко встал из за стола и обнял ее за плечи. Садись давай, чего вскочил? Недовольно мотнула она головой. Борь сейчас стынет. Но «Ну, бабуличка, чемокнул я ее в щеку. Не обижайся. Я всегда о тебе думаю, каждый день. Просто разница во времени и дурацкие мелкие делишки засасывает текучко. Ну, прости, пожалуйста, я исправлюсь. Да, протянула она, и я уловил в этом восклицании нотки безнадежности. Вообще-то она была права. У меня не было той эмоциональной связи, которая, наверняка, сложилась с ней у настоящего Сани Жарова. У настоящего. Вообще-то теперь я и был настоящим. А значит нужно было не только дело делать, но и о близких не забывать. А бабушке-то я действительно практически и не думал, как и о том, каково ей было это осознавать. Прости, бабуль. Вздохнул я, усаживаясь обратно. Ты права, но я все это изменю. К тому же скоро переберусь в Москву, вероятно. Так что ладно, просто поворчала глупая старуха. Не бери близко к сердцу. Кивнула она и, обхватив мою голову руками, чмокнула меня в макушку. — Ешь, ешь. Вкусно? — Очень. Лучший борщ в мире. Я могу целую кастрюлю за раз съесть. — Не надо всю кастрюлю. Там еще сосиски с вермишелью на второе. — Но добавочки-то можно? — Можно, да. С Коффманом поговорить не удалось. Он был на месте и даже благосклонно кивнул. — Присядь, сейчас закончу. Я присел и дождался окончания обсуждения с товароведом, зав. отделами, бухгалтером. Они ходили один за другим, а в промежутках еще не давал покоя телефон, и в зависимости от звонившего Коффман становился то строгим, то неприступным, то приветливым, а то и услужливым. К нему шли из милиции, из КГБ, из районной поликлиники, от Ивана Ивановича, от Ивана Никифоровича, и никто не уходил обиженным и обделенным». Послушай, Александр, наконец сказал он, поезжай домой, там Элла тебя заждалась уже, а когда вернусь, мы с тобой поговорим. Ты видишь, какой здесь дурдом. Я объяснил, что сегодня имею важную деловую встречу, и мы решили встретиться на следующий день. Мне вообще-то как бы уезжать пора, я же в командировке. Поморщился я. Ну, значит, на денек еще задержишься? «Я ладно, но невеста тебе голову отвинтит, если уедешь вот так». «Невеста? Мда». Пришлось таки заехать к Коффманам. Но Элла не оказалась дома, поэтому чай с принесенным мной тортом я пил с тещей. Эллочка еще с занятий не вернулась. У них сегодня какое-то мероприятие важное. «Ну что поделать? Учеба — дело такое. Да и студенческой жизнью пренебрегать никак нельзя». Ох, Сашенька, чистая правда, какой ты молодец! Я хорошо понимаю свою дочь. За тобой она будет как за каменной стеной. Я улыбнулся. Особых поводов предвидеть такое будущее я вроде бы не давал, так что все эти сладкие речи были мягкой проработкой, закладыванием в мою голову правильной программы на будущее. Ну что же, пытаетесь, мама, пытаетесь. К концу чаепития. Мы продвинулись в наших отношениях настолько, что я получил право называть будущую тещу не по имени отчеству, а только по имени Ада. От того, что мне нужно уйти, она расстроилась, но услышав пару раз свое имя без отчества, утешилась, почувствовав в себя моложе, чем была на самом деле. Ада, мне уже пора. Передайте Элочке, что я приду завтра, но я еще позвоню вечерком. «Передам, Сашенька, но только ты обязательно позвони. Обязательно!» Я приехал на Арбат и, пройдя с полкилометра в сторону Смоленской, увидел небольшую кучку людей, желающих прикоснуться к чудесным плодам грузинской кулинарной традиции. Это была шашлычная Риони. Я подошел ближе, влился в очередь, посматривая по сторонам и отыскивая глазами Костю. Взгляд упал на кованную вывеску. Она свешивалась над входом. В прямоугольной металлической раме стоял металлический грузин в национальном костюме и протягивал одну руку к спелой металлической виноградной грозди. В нижнем правом углу было написано «Шашлычное», а в левом верхнем — «Риони». «Саня, ты чего там стоишь?» — раздалось из приоткрывшейся двери. «Давай, давай сюда скорее!» Это был Мур. Толпа недовольно зароптала, но сделать ничего было нельзя. Меня вызывали изнутри заведения. Я протиснулся мимо тех, кому сегодня явно не светило отведать социви из настоящей деревенской курицы, и оказался в этом царстве гурманских наслаждений. Дверь за мной закрылась, отрезая реальность от этого мира грёз. Здорово! Обнял меня Костя. Он был в штатском и выглядел неплохо, в том смысле, что печать работника органов не успела лечь на его чело и стать заметной для каждого, кто бросит случайный взгляд. Давай вот сюда. Это наш столик. Интерьер был совершенно стандартный, немного излишне контрастный. Элементы из темного дерева и белые стены делали пространство не слишком уютным, но зато ароматы витавшие в воздухе настраивали на оптимистический лад. На сердце стало тепло и радостно, потому как Костик веселился и хотел, чтобы мне все понравилось, я делал простой вывод: он был доволен тем. что я пригласил его в свою тайную организацию. Вино я уже заказал. Подмигнул он и налил из кувшина красной ароматной жидкости. В магазине такое не купишь. Это домашнее, прямо из Грузии. Минуя официальные цепочки поставок. А? Нахмурился Мур, но тут же разулыбался и махнул рукой. Да ну тебя, Сань. Так что будешь? Я возьму шашлыка соцеви, конечно. Я тоже соцеви возьму. Ты так разрекламировал, что невозможно его не попробовать. А вот на горячее, думаю, может цыпленка табака? Да тоже вкусно, но шашлык лучше. Бери шашлык. Цыпленка потом, когда-нибудь попробуешь. Я прислушался к совету Бывалого и заказал шашлык. Вахтанк обещал выйти чуть позже. Я вас познакомлю. Отлично. Кивнул я. Долю твою тоже чуть позже отдам, чтобы не светить перед всеми сверток. Да ладно, мне горит что ли? великодушно ответил Костя. «Только смотри, сегодня я угощаю, понял? Сразу предупреждаю». «Да зачем?» Попытался было возразить я, но он мой бунт тут же пресек. «Сань, дай тебе руку пожму». Я протянул. «Я никогда даже не думал, что ты настолько резкий. Я тебя еще сильнее зауважал, честно говорю. Главное, мне нравится идея прямого практически народного правосудия. Но как ты узнал про позавчерашнее?» «Как узнал?» Прищурился я и чуть понизил голос. Ты же видел моего товарища? Ага. Из социально близких? Нет, он так нормально выглядел. Просто когда занервничал, сразу стало ясно, откуда и куда и сколько ходок. Мур тоже стал говорить тише и, подавшись вперед, наклонился ко мне. Типа информатор твой, прошептал он. Можно и так сказать, но не единственный. Будешь делиться? Ну а я что сделал? Не поделился что ли? Только, как бы это сказать, я тебе вообще так говорил уже. Дела ведь не все такими простыми будут и далеко не все с добычей. А если убийство, если еще что-то тяжкое, понимаешь? Цель не грабить награбленное, а предотвращать. Что можно использовать для твоей карьеры, будем использовать. Но не все же в Москве до、да、по соседству. Юрисдикция может и другой быть. Саня, о чем ты говоришь? Чуть громче, чем нужно, воскликнул он. При чем здесь карьера, при чем здесь заработки? Главное для меня предотвращение преступлений. А то здесь пока меня до настоящих дел допустит, я уж в старика превращусь. Тише, тише, кивнул я и осмотрелся. Шашлычная была забита под завязку. Все оживленно разговаривали, и на нас никто внимания не обращал. Подозрительных вроде не было. За соседним столиком в компании симпатичной девицы сидел Франк в костюме, похожий на фермерчика. Там грузины, там торговые, дальше студенты, за ними богема какая-то. А это, смотри, кивнул я, Максакова сидит, из летучей мыши. Ага, засмеялся Мур. Она здесь часто бывает. Я тебе говорю, место что надо. Культовое практически, хмыкнул я. Какое? Ты мне знаешь, что скажи. Ты чего не ушел, как договаривались? Зачем в подъезд заглядывал? Ну, виновато развел он руками. Интересно было посмотреть на этих. Ну, все же чисто было, никаких свидетелей, никаких ментов. Единственное, помнишь, там Жига стояла темно-зеленая, затемненными стеклами. Я не засек, когда туда шофер пришел. Вроде я в подъезд занырнул прямо на секундочку, понимаешь? Осмотрелся и вышел сразу. И тут же машина эта, ну ноль вторая, помнишь, там стояла. Она в тот же момент вжик и отъехала. Рассмотрел, кто за рулем был. Нет, мотнул он головой. Стекла черные. Что за мода пошла и как им разрешают вообще? Гаишников на них нет. Я помолчал. Ладно, поднялся из-за стола Мур. Я пойду руки помою. Не хочешь? Иди, я потом. Кивнул я. Костина ребятческая восторженность начинала немного напрягать. Я повернулся к соседнему столику и снова посмотрел на Франта, похожего на фермача. Будто почувствовав мой взгляд, он поднялся со своего места, шепнул что-то своей даме и пошел. Но пошел он не в сторону туалета, а в сторону моего столика. Встретившись с ним взглядом, я понял, на кого он похож. Нет, это точно был не иностранец, и взгляд такой был мне знаком. Я присяду на минутку. Приветливо улыбнулся он и, не дожидаясь моего ответа, сел на косте на место. Нужно бы парой слов перекинуться. Мы знакомы? Изобразил я удивление, стараясь притормозить сорвавшееся вдруг в галоп сердце. Пока нет, качнул он головой. Так может и не стоит? Усмехнулся я, не отводя взгляда. Стоит, подмигнул он. Еще как стоит. Вот моя визитная карточка. Он сунул руку во внутренний карман и вытащил несколько бумажек. Правда, это были не визитки, совершенно точно не визитки. Это были фотографии. Он положил их передо мной. На первой из них я увидел себя. На ней были я и Сирота. Мы заходили в подъезд дома во Владимире, в тот самый. Я быстро посмотрел остальные. Я и Сирота выходим из подъезда. Я Сирота и Мур один Мур. Оливковая двойка, кивнул я. Неплохие ракурсы. Согласен, усмехнулся он. Неплохие. Думаю, у нас есть тема для разговора, не правда ли? Не уверен. Пожал я плечами и улыбнулся официанту, принесшему две тарелки социви.